Тогда же и там же. Добрыня, бывший вой князя Идара, а ныне аварский полонянник. Случилось со мной чудо чудное, диво дивное, а не сном, ни духом. Той ночью, едва зайдет луна, я задумал бежать и уже расшатал веревки на руках. Ждать больше было уже совсем не можно. Я знал, что еще день или два, и мы придем на окруженное водой место, которое ромеи называют Таврикой, а булгары и обры — Крымом. И бежать оттуда будет уже нельзя. Можно будет только умереть, чтобы не стать рамейским рабом. Терпеть не могу это льстивое племя. Наш светлейший князь и дар слишком уж много их слушал. Вот и дослушался. Сам слышал, как обры рекли — что напасть на наши земли их подговорил сам рамейский базилевс Юстиниан. Говоря слишком много власти взял князь Идар, отпуская анских воев вместе с булгарским ханом Заберганом порезвиться в рамейской державе. Теперь все должно быть просто. презлым ответил на предобрейшее смерти повинен. Но попробуй дотянись до этого, Истиньяна, когда мне сперва надо спасти свою жизнь, чтобы донести поносные обрские речи до ушей князя Идара. Жаль, конечно, жену, мою молодую Забаву, но жизни честь у воя одна, а жен у него, может быть, много. Тем более, что Забава совсем обезумела, после того, как обры взяли нашего сыночка за ножки да размозжили ему голову, оконавясь. И тогда ее рыдающий и простоволосый взял свой шатер проклятый старик Кучукби, будь он проклят, и начал утешать ее почти всячески, по-бусурмански. Дал я себе тогда зарок, за безумие забавы, да за жизнь сыночка-дубочка, исполнить кровавую тризну, положив в бою сотню овров или даже больше, как дадут боги. длиннорукий и покровитель воинов Перун, покровитель огня и железа, сварожечи, пращурантов, склавенов и дулебов, дождь бог. Но едва стемнело и в ночи засветела находящаяся на полусчербе Луна, которую некоторые называют Солнцем мертвецов, а некоторые Марениным глазом. Я сразу понял, что в степи вокруг нас чужие, чужие и нам, Антам, и обрам. Эти чужие ходили в степи на мягких лапах, смотрели прищуренным глазом на горящие костры и рассевшихся вокруг них обров, и знал, что в их глазах обры были уже мертвее мертвых, хотя пока еще продолжали есть, пить и насиловать наших женщин. Желания тех, кто в степи окружил одыхающий караван, были просты, яростны и понятны: месть, смерть, победа. Неужто наши славные пращуры восстали из могил, чтобы отомстить за нас, своих потомков, ставших слабыми и неумелыми? Когда луна напоследок, залившая степь своим кровавым светом, скрылась за виднокраем, эти Пришли в сам лагерь обрах. Бесшумно, как пардусы, прошли мимо угасающих костров, свернули шеи двум взевавшим молодым обрином, а третьего, не дав даже пикнуть живым, утащили с собой. Хорошо скрали, мне было любо, В поляне я бы их взял. Был у нас на заставе один, мал. Ходил по земле так, что на ней даже травинка не шелохнется. Чужаки ушли, и тут вот я понял, что мне тоже пора что-то делать, потому что веревки на запястьях расшатались уже настолько, что, сдирая кожу с ладоней, я смог освободить сперва одну руку, потом другую. Совсем рядом лежали два задушенных чужаками обрена вместе с их оружием, и, освободившись от пут, я ужом пополз в их сторону. «Если в моих руках будут два меча...» и перон в ожесточившемся сердце, то так просто обрам меня не взять. Главное прорваться к коням, а там поминай, как звали. Но моим задумкам не суждено было сбиться. Едва я успел обшарить трупы обоих убитых и забрать себе их оружие, как вдруг птица Сирин издала громкий крик, и темная полночь превратилась в яркий полдень. Прямо над нашими головами медленно опускалось нечто светящееся с неживым мертвенно-синим светом, и этот свет очерчивал на земле четкий круг, в который попали беспокойно мечущиеся с просони обрины и повязанные лежащие на земле полом. Потом на двух ближних холмах взрычали невиданные звери, И свет от их сияющих ночи глаз буквально пригвоздил меня к земле, не давая пошевелиться. А потом из темноты со стороны зверей с сияющими глазами в этот круг света сплошным потоком полетели стрелы. Как будто в степи началась летняя гроза, и каждая капля дождя превратилась в стрелу. И все эти стрелы втыкались в оброк и только что живые они один за другим тут же становились мертвыми. Неведомые лучники били так часто и так метко, что вскоре вся земля покрылась телами мертвых и умирающих. Кроме обычных стрел, в воздухе со свистом летали зеленоватые огненные стрелы сварога, и все обры, в которых они попадали, тоже становились мертвыми. И вот, когда живых и способных сражаться оборов осталось меньше половины, девки-поляницы, решившие дать обрам бой, вошли в круг света с обнаженными мечами и маленькими щитами в руках, и закипела ужасная сеча. Я тоже не мог лежать и притворяться убитым, пока дерутся поляницы, поэтому вскочил и с мечами в обеих руках напал на отступающих кобринов сзади нанося им один смертельный удар за другим. Увидев, что я не Обрин и не Ромей, ко мне тут же пробились две поляницы, и мы втроем устроили сплошной круг смерти. Любой Обрин, который подходил к нам на расстояние вытянутой руки с мечом, тут же падал мертвым. И труп уже лежал на трупе, но вечно так продолжаться не могло. И я уже начал смеяться, предчувствуя, как раскроются врата Вирия, и вышедший перун сам поднесет мне чашу хмельного меда, как лучшему вою своей дружины. Все кончилось внезапно. Только что обры толпой лезли на нас со всех сторон, и вдруг не осталось никого из них, кто мог бы стоять на ногах и держать в руках меч или лук. Я опустил уставшие руки с двумя окровавленными мечами, и ко мне стали подходить тихо переговаривающиеся поляницыны чужаков. Я тоже с интересом смотрел на этих воинствующих дев. Сражались они очень хорошо, если не сказать большего. Стрелы метали и бились мечом прямо из заглядения, но мне с самого начала что-то показалось в них странно. Тогда в сплошной мешанине схватки Уклоняясь от вражеских ударов и нанося в ответ свои, мне было как-то не до странностей тех, кто прикрыл мне спину, но теперь все было по-иному. Бой кончился, и настало время посоображать головой. Самой главной странностью в этих поляницах было то, что их доспехи и одежды были одинаковыми, до последней заклепочки и знака на шлеме. Конечно, я знаю, что ромеи в своих легионах тоже стараются делать так, чтобы все вои выглядели одинаково. Так то ромеи и вои мужи, а тут девы, пусть даже и воинствующие. Ведь цель в жизни каждой девы — это выделиться своей красе от других своих подружек, хоть чем-то, хоть в малом. А эти как будто не из женской породы, брови не подведены, щеки не нарумянены. Губы не подкрашены, а сами смотрят сурово, вот-то осуждают меня за то, что не я спасал их, а наоборот. Да, не меня надо за то судить, а жадных старейшин и ленивых родовичей дальних племен, которые не давали нам воев, не давали железа, чтобы сделать оружие из серебра, чтобы его купить. Второй странностью этих полянец был их разговор. Рекли они что-то вроде по-славянски, но так невнятно, что ничего и не разберешь. Странно, лихи-то с другого конца славянской земли я понять могу, а этих поляниц нет. Понятно только одно, люб я оказался этим девам, очень люб. И в то же время они жалели меня за мои раны, точнее глубокие царапины, из которых сейчас потоком струилась кровь, которыми наградили меня злые обрены. Ничего особо опасного в этих ранах не было, но вы же знаете, дев, даже воинствующих, с каким вниманием они относятся к каждой царапине, которая может испортить их красоту. Но мы, мужи, считаем, что шрамы настолько украшают. Лили, Лили, Лили, подобно птицам в вышине защебетали девы воительницы, и тут появилась она совсем юная и очень красная дева в белом чуть светящаяся во тьме каким то особенным белым светом. несомненно эта дева лилия была богиней младшей сестрой лады или ее младшей щею достойный муж добрый, не услышал я звенящий тоненький голос прямо в середке своей головы достойный и славный поранили тебя немного но мы это поправим — Да что ж ты, дева Лилия, говоришь со мной так, будто это я малое дитя а не ты, — возмутился я. — Цы, добрыня, — ответила мне дева Лилия, — нравишься ты очень красным девам, и боятся те девы, что истечёшь ты своей горячей кровью, прежде чем испробуют они твоего тела богатырского на жарком любовном ложе, где сплетаются в объятиях тела, и рождается новая жизнь. Те двое дев, Ангелина и Феодора, что в бою тебе спину баронили, говорят, что по праву кровного побратинства будут с тобой на этом ложе первыми, и поэтому мы с тобой сделаем вот так, вот так и вот так. С этими словами дева Лилия, чуть пристав на цыпочки, начала касаться своими тонкими пальцами моих ран, и там, где она их коснулась, кровь переставала течь а сами раны превращались в побелевшие старые шрамы. И было это чудо-чудное и диво-дивное. — Шамы я тебя оставила, — произнесла Лилия, — потому что ты сам того хотел. Воительницам я, например, убираю все без остатка, потому что их шрамы совсем не красят. А наш князь Серегин хочет, чтобы его вои и воительницы всегда имели самое лучшее из того, что возможно получить. — Ну, вот и все, уважаемый Добрыня. Ступай, тебя ждут прекрасные девы и князь Серегин. А уж он совсем не чита вашему беззубому Идару. — Не нужны мне твои девы Лилия и твой князь, — рек я, отступая от девица на один шаг. — У меня есть жена Забава и князь Идар, которому я поклялся на мече. — Ишь, какой я кинула меня взором девы Лилия. Твоя жена Забава сейчас убивается по одной безголовой собаке, а твой князь, в голове которого мозгом в меньше, чем в ляжке кузнечика, готовится со своей малой дружиной из трехсот мечей встать на перетопчем броде против всего воинства Кагана Баяна. Даже Серегин, у которого войска во много раз больше, чем у твоего удара не готов вот так поставить все на слепую военную удачу. Услышав от Лилии про свою забаву, я сперва не поверил, начал оглядываться, и точно. Увидел ее в ярком платье из какой-то блестящей заморской ткани, плачущей над телом караван-баши кучугбия. Сердце мое пронзила холодная игла, сделавшую эту предательницу-забаву совсем чужой для меня. Ты одевал ее в тонкое беленое полотно и дарил колечки из серебра, — сказала мне Лилия. Он одел ее в шелка и бархат и осыпал с ног до головы золотом, каменями и жемчугами. И от этого ее сердце отвратилось от тебя. Есть такие женщины, которые не знают любви и верности, а знают только слово «дай». Твоя забава, она не совсем такая, но перед большим богатством ее сердце не устояло. Она думала, что старик везет ее к счастью и богатству, а на самом деле в рабство, которое началось бы на ложе какой-нибудь Патриция, а закончилось в дешевом портовом лупанаре. Любовь, которую предлагают тебе девы войны, она иная. Им важно не то, что ты им подаришь, а то, что ты готов прикрыть спину им, а они тебе. Такая любовь-дружба куда надежнее и не портится от времени. Тем более, что ты здоровый и сильный мужчина, и от тебя пойдут такие же здоровые и сильные дети. Да, Лилия, ты права. Последний раз глянул я на забаву. Если она такая, какой оказалась, то я не желаю ее знать. Но и дев ваших моложе принимать тоже не буду. Так им об этом и скажи. Сейчас мне значительно важнее встретиться с вашим князем Серегином и узнать, будет ли он помогать моему господину, светлейшему князю Идару. Это для меня сейчас важнее всего, ибо я давал ему клятву на мече, и не могу ее презреть. Дева Лилия немного подумала, потом изрекла. — Тогда иди. Ангелина и Федора тебя проводят, а у меня еще есть дела. Прощай, Добрыня. Надеюсь, мы больше не увидимся. Но почему не увидимся, дева Лилия, удивился я. А потому Лилия по-детски показала мне язык, от чего стала похожа на мою младшую сестренку Добронегу, что попасть ко мне в руки ты можешь только, как тяжко раненный на поле брани. Желаю тебе, Доброне, только наносить врагов в бою удары и не получать ни одного в ответ. Прощай. Произнеся эти слова, дева Лилия вдруг взяла и неожиданно исчезла буквально растаяв в воздухе, а я оглянулся и еще раз поделился происходящему. Множество людей в самых разных одеждах занятым видом сновали туда-сюда. Одни, одетые, как поляницы куда-то уводили развязанных полонян, несли на руках малых плачущих детей, при этом другие, в одежде попроще, за руки-за ноги таскали трупы убитых овров. И охапками, как простой хлам, без всякого уважения, Носили их мечи, луки и копья. Обернувшись, я так и застыл, с открытым от удивления ртом. Прямо за моей спиной появились ворота, ведущие в украсно украшенный чудесный город, над которым вовсю занимался рассвет, хотя здесь до рассвета еще была одна стража, никак не меньше. Именно туда, в этот город, уводили полонян и уносили трупы обров и их оружие. — Идем, Добрыня, — сказала одна из поляниц, которой звали Федорой, — время ждать не будет, и Архонт Серегин тоже, он у нас очень занятой человек, хотя и бог войны. — Справедливой и оборонительной войны, — назидательным тоном добавила та, которую звали Ангелиной, — так что эта заварушка с аварами ему как раз по специальности. Если раньше их речь казалась мне бессмысленным набором звуков вроде журчания, ручья или скрип телеги, и только изредка в ней проскакивало что-то знакомое, то сейчас я хорошо понял каждое слово, и тем удивительное для меня было это событие. э, -э только и смог извлечь я. — Закрой рот, милый добрый, не иди за нами, — быстро сказала поляница Федора. — Чудеса еще только начинаются. Мы тоже сначала пугались, а потом привыкли. Архонт Серегин говорит, что человек ко всему привыкает и к железным повозкам, которым не нужны лошади, и к чародейству, и к тому, что шагать через миры, не замочив ног, как через весенние лужи. «Да — Да-да, иди с нами, Добрыня, — добавила улыбаясь полянец Ангелина, — а мы пока тебе все объясним. Эта малолетняя богиня Лилия такая шутница, научила человека языку, а он даже и не понял, бедняжка но и шуточки у них тут, в тридцатом ведьмачьем царстве, раз и шагнул из одного мира в другой. Любопытно, чего этому богу-архонту Серегину из чудесного верхнего мира надо от нас, антов, погибающих под натиском злых оворов, и какую цену он запросит за то, чтобы обрушить на их головы все свои войско и все свои ужасные чудеса.